Весьма неплохо, как думаете? спросил Алекс, махнул рукой вокруг, указывая на мраморный пол, большие мягкие диваны с подушками и гигантский телевизионный экран. Мам, я дома. Анастасия подумал о Аарон, ну, разумеется, она где-то здесь. Алекс, они все замерли при виде Анастасии, неторопливо спускающейся по лестнице. На ней было платье белого цвета и что-то вроде накидки из белого газа. Серебристые волосы были затянуты в высокий пучок. Она бросила на 콜л долгий внимательный взгляд. По её лицу ничего невозможно было понять. У 콜ла похолодело внутри: что если она видела из окна смерть Грейвса? Что если она передумала? "Успокойся", призвал его Аарон. "Ты этого не знаешь". Но в его голосе тоже звучал страх. Анастасия пересекла зал и встала рядом с расплывшимся в улыбке Алексом. Но когда он посмотрел на Колла, улыбка сменилась презрительной ухмылкой, такой явной, что он должно быть репетировал ее перед зеркалом. Ты наверняка думал, что магистерium дорожит вашими жизнями и сделает все, чтобы спасти вас, не так ли, Кол Хант? Спросил он и рассмеялся. Но они сдали мне вас по первому же требованию. Они трусы, как вообще все маги. Я прочёл все книги в доме мастера Джозефа, и меня не отпускала мысль, какими же слабыми мы стали. Когда-то маги были способны на большее. Они использовали свои силы не только на защиту людей от элементалей. Вскоре ты умрёшь, Коул. И тогда все узнают, что я величайший маг всех поколений, единственный, кто победил врага смерти. Ты меня не победил, возразил Кол. Это маги Магистериума меня связали, а не ты. Никому не отделало до формальностей, закричал Алекс. Никого не интересует истина. Думаешь, кого-то волнует, что Константин Любил своего брата или что мать любила его? Нет, потому что это скучно. И всем будет плевать на то, что магистерий он приподнёс мне тебя на блюдечке. Главное, что это я тебя убью. Но ведь не Тамару спросил Икими, это моя сестра. Алекс помедлил. Она предана моему врагу Киме. Как насчёт того, чтобы убить мальчишек и запереть девчонку в подземелье? примеряюще предложила Анастасия. Здесь есть подземелья, вклинился Джаспер. Конечно, есть, повысил голос Алекс. И не заговаривай со мной, пока не спросят, Дэ Винтер. Ты должен был перейти на мою сторону, как твой отец перешёл на сторону мастера Джозефа. Мой отец ошибался, тихо сказал Джаспер. Кол изумлённо на него уставился. Раньше Джаспер ничего подобного не говорил. Я сказал тебе молчать, ряхнул Алекс. А то что, огрызнулся Джаспер. Убьёшь меня? Хватит, сказал Кол. Никому не нужно умирать. Может, попробуем заключить что-то вроде сделки? Никаких сделок, Хант, отрезал Алекс. На этот раз у тебя нет ничего, что могло бы меня заинтересовать. Мне плевать на воскрешение людей. Меня волнует только сила. И месть. Он улыбнулся. Встаньте в линию передо мной, приказал он, и черные звезды в его глазах заблестели как булавочные головки. Сначала Тамара, затем Джаспер, и наконец ты, Кол. Я убью вас в таком порядке, и ты будешь смотреть, как твои друзья умирают, творец. Ты сказал, что не тронешь Тамару, взвизгнула Кимья, и передумал. отозвался Алекс, поднимая ладонь, мерцающую чёрным светом. Над кончиками его пальцев образовался ореол из тьмы. Кимия бросилась в сторону и трясущимися руками достала спичечный коробок. Алекс развернулся к ней, из его рук повалил дым. Кол взглянул на Тамару и Джаспера. Несмотря на бледность, они помотали головами, как бы говоря ещё не время. И что же это ты собираешься сделать? – спросил Алекс Кимье. Я просто начала Кимье, но не договорила. Перепуганная, она попятилась от Алекса. Коробок выпал у нее из рук. Ты правда думала меня предать? – наступал Алекс. Меня? Того, кто хотел спасти тебя от скучной старой жизни? Все не так, как ты обещал, сказала Кимье. Ты никогда не говорил, что будешь вредить другим людям. И ты сговорилась с ними за моей спиной, с этими неудачниками. Алекс покачал головой. Он поднял руку, и из его ладони вырвался разряд хаоса. Тамара прыгнула на Алекса, забыв о том, что она якобы была в путках. Взмахом, усиленным хаосом, он отшвырнул её и кол В порыве ярости тоже оставил притворство, как Алекс посмел коснуться Тамары, как он смел угрожать его друзьям. Он только начал мысленно призывать к хаосу, когда Алекс бросил шар чёрного пламени прямо в химию. В тот же миг из ладони колла вырвался хаос. Два разряда чёрной энергии столкнулись в воздухе, но не исчезли, а срекошетили друг от друга и ударили в стены, обратив камень в пыль. "Ого", вырвалось у Джаспера. Кол мысленно согласился. Хаос прошёл насквозь камень, металл и стекло, оставив в стене дыру размером с грузовик, через которую был виден луг перед башней. Стена огня Хаоса затухала. Но маги пока не могли её преодолеть. Многие из них с разинутыми ртами смотрели на башню, кто-то показывал пальцем и ахал. Затем дыру заполонила огромная металлическая морда автоматонаса. Кимия закричала, Тамара схватила сестру и повалила на пол. Жёлчь выскользнула из её пальцев. Джаспер выдернул из кармана бутылочку и разбил об пол. Вокруг него разлилась вода. Кол достал из кармана свисток и крепко сжал его в ладони. Анастасия наклонилась и подняла спичечный коробок. Алекс повернулся к Колу. На его лицо вернулась ухмылка. О, так ты планировал сразиться со мной, поэтому ты так послушно сюда пришёл. Магистериум и ассамблея заплатят мне за это, но начну я с тебя. Неужели, спросил Кол. "Я хаос!" закричал Алекс. "Я стал пустотой!" "Ой, да заткнись уже" отмахнулся Кол. "Никому не интересно". Алекс разинул рот. Кол не смог удержаться. Он улыбнулся, потому что за спиной Алекса прямо из воздуха сформировался высокий силуэт Аластера. Хавок залаял на серебристую фигуру Лукаса, выросшую из лужи на полу, а из раздавленного желудя Хлынул поток грязи и земли, и появилась Грета. "Что?" Алекс вскинул руку и прокрутился на месте. Он не верил своим глазам. "Это поглощённые? Но почему они здесь? Почему вы здесь?" "Анастасия, позвал Кол, зажги спичку". Бледные глаза нашли его. Что-то было не так. "Мама!" Ты должен был назвать её мамой, напомнил Аарон, но было уже поздно. Анастасия поняла, что он её обманывал, и теперь всё пропало. Сверкнув глазами, Анастасия шагнула к Колу. Между ними мелькнуло что-то серое. Хэвок прыгнул и сжал челюсти на запястье женщины. Она закричала и уронила коробок. Алекс бросил в Хэвка разряд хаоса, но волк отпрыгнул. И чёрное пламя попало в стену, вызвав новое разрушение. "Из-за тебя я разрушаю свою башню", закричал Алекс на Колла. "Ты вечно всё портишь". Колл не стал спорить, это и правда можно было назвать его суперспособностью в купе с силами творца. Спички опять оказались у Кими. Дрожащимися руками она достала одну и подожгла. Стоило ей вспыхнуть, как перед ними предстала объятая пламенем Раван. Она взглянула на своих сестёр и коварно улыбнулась. "Будь готов", пробормотал себе под нос Кол. "Я готов", откликнулся Аарон. "Что вы делаете?" закричал Алекс, набросившихся к нему поглощённых, будто сам мир начал рушиться. Все стихии столкнулись с хаосом. Стремительность воздушных потоков, изпепеляющий жар пламени, непреклонность воды, могучий вес земли они набросились на Алекса с мощью тысячи смерчей, взрыхляющих поля, тысячи вулканов извергающих чёрный пепел до самых небес, тысячи землетрясений обращающих в руины города и тысячи наводнений, уносящих в своих бурлящих, безжалостных водах целые поселения. Они были людьми, но в то же время нет. Кол прикрыл лицо, пока они раздирали на кусочки окружавший Алекса хаос, руками отрывали мысленистые клочки, которые затем растворялись прямо в воздухе. Алекс издал душераздирающий вопль, и Кол испугался, что если они убьют его, Что если они уничтожат его тело? Их план был другим. Автоматонос запрокинул голову и заревел, после чего щёлкнул челюстями в сторону Джаспера. Тот развернулся и принялся швырять в элементаля огнём, раскаляя его пластины и шестерёнки и заставляя отступать. Приятно видеть, что Джаспер наконец освоил огонь, заметил Аарон. Автоматонос вновь пошёл в атаку. Черное пламя хаоса снаружи погасло, и маги бросились к башне, пытаясь проникнуть во внутрь. Башня задрожала. Алекс не переставал кричать С жутким воем. Он откинул голову назад, и из его глаз вырывались струи тьмы. Кимия визжала во всю мощь легких. Тамара стояла перед ней, держа щит из воздуха. Алекс повернул голову на бок. Поглощенные окружили его со всех сторон. Из глаз юноши потекли чёрные слёзы, он вытянул руку: "Мама!" прохрипел он. "Мама!" Анастасия в ужасе попятилась. Лицо Алекса дрогнуло, и из его руки вырвался последний изгусток хаоса, совсем слабый. Кол чувствовал, что он совсем мал, но и этого оказалось достаточно. Изгусток хаоса попал в Анастасию. сбил женщину с ног и оставил в её груди чёрную обугленную дыру тело алекса обмякло пора сказал аарон кол постарался вспомнить всё что он знал о возможности стукнуть по душе и сфокусировал внимание на алексе он смог увидеть его душу сияющий свет более не запачканный тьмой Кол чувствовал её почти как если бы держал её в руках, пульсирующую и искрящую, стянутую путами ненависти, амбиций и боли. Кол мог видеть мальчика, которому нравилось быть популярным. Нравилось быть помощником мастера Руфуса, но которому всё было мало. Он увидел мальчика, который создавал сложнейшие иллюзии на основе фильмов. вплетая в них своих друзей и себя так, чтобы всегда оказываться победителем, триумфатором, тем, кто в конце получает всё. Кол увидел ту часть Алекса, которая после смерти отца чувствовала себя ущербной, оставленной на попечении женщины, у которой были свои планы, своя одержимость. Он увидел, как амбиции мальчика росли и становились всё чудовищнее, увидел его ненависть к Колу, Его обиду и желание одержать верх Кол увидел всё это, увидел душу Алекса, всю целиком, какая она есть, человеческая и сломленная. Кол собрал все силы и постарался вытолкнуть её из тела Алекса. Внутри что-то отдалось со страшной силой. Собственное тело Колла когда-то было украдено, а теперь он отнимал чужое. Но даже ослабленный Алекс оставался творцом, и он отбивался. Он надавил в ответ на сознание Колла, заставив того упасть на колени. "Тебе никогда не победить меня", прогремел в голове Колла голос Алекса. На мгновение Колл ощутил себя будто зависшим в воздухе, потерявшим почву под ногами. Что если из-за того, что это тело ему не родное, ему сложнее в нём оставаться? Что если он не сможет удержаться после того, как Аарон покинет его? Сердце сковал приступ паники. Под давлением от ответной атаки Алекса, Кол распластался на полу, локти сжаты, плечи напряжены. Я не могу, подумал он. Не могу. Когда не может один, возможно, смогут двое, раздался в ответ чёткий и уверенный голос Аарона. Он мысленно присоединился к Коллу, и вдвоём они ударили по Алексу, надавили на его душу, заставляя сверкающие линии между ней и телом истончиться, чтобы отправить её в небытие. Нити, связывающие душу и тело Алекса, натянулись и лопнули, и его не стало. Ни крика, ни всхлипа. Кол не знал, куда отправляются души. да и разве кому-то это было известно, но он был уверен, что это место находилось далеко за пределами пустоты. Аарон подумал Кол. Аарон, тебе пора. Он почти ощутил, как душа Аарона сделала нерешительный вдох. Кол потянулся к нему в последний раз, к своему противовесу, душе, которую знал лучше кого бы то ни было во всём мире. Он почти ощутил, как его руки скользнули по душе Аарона, придержали ее на мгновение, а затем отпустили. Тело Алекса дернулось, и он судорожно вздохнул. Аарон, подумал Кол, получилось? Но ответа не последовало. Только все поглощающая тишина. Кол был один. Он и не знал, что успел отвыкнуть от одиночества в собственной голове. Вернулся грохот, а с ним и понимание, что сражение всё ещё продолжалось. Дракон хаоса съел часть золотой башни. Дюжина магов с помощью Аластера и магии воздуха взлетели на второй этаж и присоединились к Джасперу и Тамаре, отбивающим сата от автоматоноса. Грета, Лукас и Раван не остались в стороне. Грета забрасывала элементалей хаоса камнями, Лукас окатывал их кипятком, а Раван швырялась в них огнём. Внутри башни Кимия положила голову Анастасии себе на колени и старалась поддержать в ней жизнь. Кол с трудом поднялся на ноги, а Алекс Алекс открыл глаза. Кимия ахнула. Они больше не были чёрными и звёздными, обычные голубые глаза. Алекс зашёлся в кашле и ошарашенно озираясь, сел на колени. Его жесты казались знакомыми. Он двигался не как Алекс. Он двигался как Арон. Это была его жестикуляция укола, едва сердце не выскочило из горла. Ему кажется, или у них действительно получилось? Мастер Руфус взбежал по лестнице и ворвался в зал, мастер Норт и мастер Милаграс следом. Они уставились на представшую пред их глазами картину: умирающая Анастасия, поглощённые, не успевшие пока покинуть башню и огромные дыры в стенах. И посреди всего этого Алекс. Алекс воскликнул Кол. Алекс, останови создание хаоса. Покажи всем, что ты теперь на нашей стороне. Стоп, закричал Алекс голосом, который звучал одновременно и как его собственный, и как чужой. А остановитесь создание хаоса. Я приказываю вам остановиться. Дракон немедленно замер, Автоматонос зарывел. Снаружи им повторила эхо других элементарей. Возвращайтесь назад в хаос, скомандовал Алекс. Вернитесь туда, откуда вы пришли. За спинами Норта, Руфуса и Мелагрос толпились другие маги. Они все смотрели на Алекса, который размахивал руками и тем самым разгонял порождение хаоса. Они уходят, ошеломленно произнесла мастер Мелагрос. Смотрите! Сквозь пробитую в стене дыру кол видел, как элементали хаоса разворачиваются и отступают вслед за автоматоносом. Чем дальше они отходили, тем расплывчатее становились их контуры, пока последний из них не рассеялся, оставив после себя лишь смазанные пятна тьмы, напоминавшие облачко дыма на фоне неба. Маги Магистериума разразились восторженными возгласами. Равен, Лукас, Гретта и Аластер скрылись, по всей видимости, решив не испытывать судьбу сейчас, когда непосредственная угроза осталась позади. Кол: "Подойди", позвала его Кимия тоном, не терпящим возражений. Тамара сидела на коленях рядом с ней и с помощью магии земли пыталась исцелить Анастасию. Кол не стал её останавливать. Анастасии уже ничем нельзя было помочь. Она улыбнулась ему, но её зубах была кровь. "Кон", прошептала она. Тамара закусила губу, щёки залила краска. Она всегда терпеть не могла, когда Анастасия называла Колла именем Константина Меддона. "Кон", повторила Анастасия. "Я знаю, что ты сделал. Я знаю, Он взел её за руку, потому что никогда не желал ей зла. Он никому никогда не желал зла. Мне жаль, сказал он. Мне очень-очень жаль. Порой ты ничем не напоминаешь моего сына, а порой ты вылитый он, пробормотала она и повысила голос. Маги, магистериума. Я хочу сделать последнее признание. Алекс сел на корточки. Это Я контролировала Алекса, заявила Анастасия, и магия во всей комнате застыли, не дыша, ловя каждое её слово. Всё это сделала я. Не мастер Джозеф, не Константин Медден, а я. Они все были моими пешками, как и вы. Как, спросил мастер Норт. Как ты это сделала? Я училась у лучших, ответила она. У моего сына Константина, врага смерти, многие годы он держал Джеррика своим рабом, заставлял его быть противовесом, что стоило ему частичек души. Когда Алекс только стал моим приёмным сыном, я взяла его под свой контроль. Началось всё с малого. Позже я заставила его полностью подчиниться мастеру Джозефу. У него не было иного выбора, кроме как выполнять его приказы. Она закашляла, забрызгав своей белой одежды кровью. Делайте с ним что хотите, мне всё равно. Я никогда его не любила. Тогда почему ты нам это рассказываешь? спросил мастер Руфус. Я хочу, чтобы мне воздали должное, прохрипела Анастасия. Это я сделала его поглощённым. Я причина строительства этой башни. Магистериум забрал у меня сына, но в итоге послужил мне и исполнил мои желания. Она посмотрела на Колла, тот заставил себя улыбнуться, и выражение её лица слегка смягчилось. Вы больше не навредите мне, прошептала она. И её глаза закрылись, а голова безвольно упала на бок. Тамара вскрикнула, Гвенда побежала через весь зал к Джасперу, который с мрачным видом обнял её. Алекс с белым как полотно лицом смотрел на Анастасию. Что я наделал? спросил он. И это был очень правильный вопрос при данных обстоятельствах, но в то же время он прозвучал так, будто шёл из самых глубин его души. Алекс перевёл взгляд на магов, на мастера Руфуса. "Вы должны меня арестовать, кто-нибудь, арестуйте меня. Стойте!" воскликнул Кол. "Вы слышали Анастасию? Она заставила его всё это сделать, заставила стать поглощённым хаосом." Вы согласились простить его. Мы согласились его допросить, возразил мастер Норт. Точнее, Грейвс согласился. А Грейвс мёртв из-за него. Алекс повесил голову. Аарон подумал: "Кол, аарон, посмотри на меня". Но он не посмотрел. Кол не знал, считать его Алексом или Аароном, не знал, что стало с душой Аарона в теле Алекса. что если Аарон был раздавлен чувством вины, ужасом от совершенного или миллионом других причин, а вдруг его душу разорвало и он теперь никто, ни Алекс, ни Аарон, и тут Кол заметил Хевака. Волк подкрался к Алексу сбоку и мягко ткнулся носом ему в ладонь, как он всегда делал с Аароном. И Алекс, а Аарон, кто если не он? Россини погладил Херика по голове. Кол видел, как мастер Руфус сощурился, глядя на волка. Но прежде чем он сумел что-то сказать, по лестнице бегом поднялись мистер и миссис Раджави, пересекли зал и обняли Тамару и Кимию. "У вас получилось, мои крошки", проговорила миссис Раджави, целуя обеих. "Вы герои, я так вами горжусь". Лично Кол считал, что вся похвала должна была достаться одной Тамаре, но он оставил своё мнение при себе. Подул ветер, и в воздухе перед ними появился Алстер, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. "Остальные ушли", сообщил он. "Похоже, всё наконец кончено". "Будет кончено, как только они отпустят Алекса", возразил Кол, и отец бросил на него обескураженный взгляд. Аарон, потому что Кол был уверен, что Алекс это Аарон, абсолютно уверен, хотя ему и очень хотелось, чтобы Аарон как-то это подтвердил, будто воды в рот набрал. Достаточно, сказал мастер Руфус. Давайте уйдём из этой башни. Никому не навредит, если мы арестуем Алекса до тех пор, пока он не предстанет на суде перед ассамблеей. Мы заберём тело Анастасии в коллегиум, И подготовим всё к похоронам, пообещал мастер Кэмерон. Кол помнил его по своему короткому визиту в коллегиум во время бронзового года. Руфус кивнул. Все смотрели на него, как когда-то смотрели на Грейвса. Сначала мы удостоверимся, что никто серьёзно не пострадал, а завтра будем решать, что делать с Алексом. Почему ты ведёшь себя так, будто ты здесь главный, спросил мастер Норт, который, судя по всему, не получил последней новостной рассылки. Мне предложили место в ассамблее, и я согласился. Долгое время я предпочитал дистанцироваться от магического мира. Это не так уж легко, когда многие тебя узнают, потому что ты учил одного из наших величайших врагов. Но в этот раз я сказал "да", с хмурым видом объяснил мастер Руфус. Теперь мы можем отвезти учеников в безопасное место, они достаточно рисковали с собой ради нас. Кол хотел поговорить с Ароном, но мастер Норт уже поднял его в воздух. Тамара в свою очередь тоже потянулась к Арону, но он прошёл мимо, не удостоив её и взгляда. Кол и Тамара переглянулись. В их глазах застыл один и тот же вопрос. Это Арон? И если да, всё ли с ним в порядке?